Я определенно рехнулась, потому что не понимаю, что делаю здесь. Гремит музыка, пахнет кальяном и смесью алкоголя и духов, и меня, если честно, подмывает встать и уйти. Но я упрямо сижу на кожаном диванчике и стараюсь сильно-то не отсвечивать, пока Арсений занимается совершенно противоположным». Похоже, он местная звезда, потому что как иначе объяснить тот факт, что за последний час Арсений перездоровался едва ли не с каждым, кто пришел в клуб. Едва ли не каждая вторая девчонка вешалась ему на плечи и жадно целовала то в щеки, то в губы. А парни обменивались с Арсением рукопожатиями, смешками и какими-то шутками, которых я совершенно не понимала. Так вот... Несмотря на все это, я упрямо продолжаю торчать в клубе, потому что понимаю, что жду здесь лишь одного. Жду Макара, который почему-то не торопится приезжать в клуб, хотя ранее обещал сделать это. Мне пришлось вытерпеть несколько часов таскания с Арсением по городу, удивиться, сколько у него может быть очень важных дел и понять, как глупо он проводит время, занимаясь теми самыми суперважными делами. Вздрагиваю, когда до меня доносится взрыв хохота. Кашусь в сторону ребят, морщусь и отворачиваюсь. Продолжаю играть роль белой вороны. Кажется, она мне удачно подходит. Достаю телефон из сумки, на дне которой лежит бумажная книга в мягкой обложке. Та самая, которую я намеревалась почитать в парке, прячась от раскаленного желтого шара под кроной дерева. Смотрю на экран телефона, ни одного пропущенного звонка или сообщения. Кажется, я вообще никому не нужна. Опускаю телефон на колени и осматриваю полный зал клуба, набитый разношерстной компанией в основном молодежи. Вроде бы этот клуб принадлежит кому-то из друзей Арсения, что неудивительно, зная, в каком мире вырос парень. Жалею, что выбрала именно такой способ провести время, а не привычный, но вновь напоминаю себе о причинах. Не хочу возвращаться в дом Самойловых. Придется встретиться с матерью, а наши редкие диалоги ни к чему хорошему обычно не приводят. И не хочу пропустить момент, когда сюда приедет, наконец, Макар, чтобы доказать ему, что я могу хорошо проводить время. Новый взрыв хохота возвращает меня в реальность. И кого я пытаюсь обмануть? Я сижу в закутке, прячусь от посторонних глаз. Это так веселяться? Нет. Тянусь к непочатой бутылке пива, которую мне услужливо заказал Арсений, и, открыв ее, делаю первый в жизни глоток алкоголя. Он обжигает, несмотря на маленький градус. Неприятный привкус остается на губах и языке. Хочется запить все это дело водой и заесть сладостями, Лишь бы перебить паршивый вкус. Но я упорно делаю второй и третий глоток, Не понимая, что слишком тороплюсь. Будто пытаюсь наверстать упущенное время. И вот уже половина бутылки пуста. В голове малость плывет, И на моих губах начинает блуждать улыбка. За столик возвращается Арсений, Который явно доволен тем, что я выпила. «Еще принести не нужно!» Качаю головой, молясь, чтобы не захмелеть раньше времени. «Да ладно!» — усмехается он и садится рядом. На миг наши плечи соприкасаются, и лишь я бурно реагирую, тогда как Арсению вообще плевать. Он выпивает, достает сигареты и нагло курит, не спрашивая моего разрешения сделать это. Морщусь и отворачиваюсь. Арсений усмехается и предлагает затянуться. Шлю его с его же предложением, слышу смешок, а потом слышу голос Макара. «Арс, ты бы не курил при Элли? Ей это не нравится». Пробирает до дрожи, внутри все как-то скручивается, сжимается, будто пружина, которая вот-вот выстрелит. Поворачиваюсь на его голос, не зная, что увижу, хотя это ложь. «Знаю, Макар не рад, что я здесь». Не рад, что Арсений так близко сидит ко мне. И даже моя малость, захмелевшая от пива на голодный желудок голова, понимает это. Привет. И опять губы предательски дрожат. Макар никак не реагирует. Он едва ли не сразу отворачивается, когда к нему подходят какие-то девушки. Вроде Арсений говорил, как их зовут, но я уже не помню. Тем временем Самойлов-младший выдыхает, наполняя воздух дымом сигареты. «Принеси мне еще пиво». Шепчу, больше ничего не чувствуя. Макар лишь играл роль хорошего парня, помогая Арсению доставать меня. «Лучшие друзья, что тут скажешь?» «Я мигом, сестренка», — шепчет мне едва ли не в ухо Арсений и резко поднимается из-за столика. И в этот самый миг мой взгляд пересекается с взглядом Макара, и я не вижу ничего, там пусто. Ему плевать. И что я хотела доказать? Тяжело вздыхаю и приканчиваю первую бутылку. Скоро передо мной опускается новая, которую держит Арсений. Он садится за столик и, приобняв меня за плечо, начинает что-то рассказывать. А я не слушаю. Просто пью, просто делаю то, что никогда себе не позволяло. Нарушаю правила, поступаю плохо, отравляю себя, лишь бы не думать, не чувствовать, не знать, что всем плевать на меня.